Глава 69 Неожиданное соперничество Да, хотя это и казалось необъяснимым, я всё же был уверен, что найденные мною следы оставлены белой. Несомненно, она прошла здесь совсем недавно. Убедившись в этом, я встал на ноги. И вдруг на той же полосе песка мне бросились в глаза следы волка. Однако, рассмотрев их поближе, Я понял, что это отпечатки лап очень большой собаки, прошедшей по ущелью, очевидно, одновременно с женщиной. Вернее, сразу за ней, потому что собачьи следы местами перекрывали человеческие. Меня удивили два обстоятельства. Белая женщина в таком месте, и мокосины у нее на ногах. Если бы не они, я подумал бы, что следы оставлены какой-нибудь из женщин-каравана. Может быть, даже той, что всегда царила в моих мыслях. Впрочем, эти макасины, хотя и очень маленькие, были бы все таки слишком велики для ее миниатюрной ножки. А что если я ошибся, и здесь попросту прошла какая-нибудь индианка со своим псом? Нет. Даже собака, судя по следам, была не индейской породы. Как я ни был задачен, это не помешало мне напиться, так как меня по-прежнему нестерпимо мучила жажда. Утолив ее, я снова взглянул на горного барана. Он продолжал стоять неподвижно, Очевидно, охраняя стадо, которое паслось где-то поблизости. Солнце освещало его спереди, и красно-бурая шерсть на боках казалась от этого темнее, а круглые выпуклые глаза ярко сверкали. Я стоял достаточно близко для того, чтобы подстрелить его и получить на завтрак самую вкусную дичь, какая встречается в горных районах Америки. Подняв ружье и прицелившись, я только что собрался спустить курок Как вдруг, к моему изумлению, животное сорвалось с утеса и, перевернувшись в воздухе, тяжело шлепнулось в ущелье. Я понял, что баран убит и тут же услышал эхо выстрела. Меня, очевидно, опередил какой-то охотник, подкравшийся к животному с противоположной стороны. Кто он был, белый или краснокожий? Если последний, то это значило, что я рисковал лишиться скальпа так же, как баран своей шкуры. Но если белый, Тогда надежда на жареную баранину к завтраку еще не была потеряна. Ведь в подобном месте даже самый черствый скряга не отказал бы в куске мяса умирающему от голода человеку. Баран был убит пулей, а краснокожие редко охотятся с ружьем, предпочитая лук и стрелы. Значит, стрелял белый. Возможно, это был кто-нибудь из шедших с караваном переселенцев или одинокий траппер, который, как я знал, нередко заходит в эти места. Из осторожности я решил дождаться появления незнакомца, прячась за деревом. Если бы охотник оказался индийцем, я мог бы незаметно вернуться к лошади. Ждать пришлось недолго. В кустах послышался шум, как будто кто-то пробирался через них. И через минуту огромные, похожие на волка собака выскочила из-за выступа скалы и бросилась к убитому барану. «Назад, волк! Прочь, скверный пес! Ты же видишь, что он убит! «Хоть ты мне ничем не помог!» Раздался позади нее звонкий возглас. «Боже, милостивый! Это был голос женщины!» Не успел я еще прийти в себя от изумления. Как из-за скалы появилась величественная красавица снежным золотисто-смуглым лицом, на котором играл яркий румянец. У нее был слегка орлиный нос с красиво очерченными ноздрями, глаза, как у египетской газели, и высокий белый лоб обрамленный черными волосами и увенчанный убором из алых перьев. Костюм девушки вполне гармонировал с ее внешностью. На ней была мягкая рубаха из шкуры молодого оленя, отделанная яркой вышивкой и крашенными перьями, юбка с бахромой, обувь с переплетом из ремней и накинутое на плечо полосатое индейское одеяло. В руках у нее было ружье, из которого вылетела пуля, убившая барана. Он был подстрелен не охотником, отважной охотницей, стоящей теперь передо мной.